Глава 3. Мир пауков, планета Арахна, как его теперь иногда называли, имел в диаметре 12000 километров и силу тяжести в 0,95 сотых земной. Ядро планеты было однородным и каменным, но на поверхности существовало достаточно летучих элементов для создания океанов и приемлемой атмосферы. Быть землеподобным эдемом этому миру мешало только одно. отсутствие солнечного света. Прошло более 200 лет с тех пор, как мигающее солнце этой планеты перешло в состояние выключено. Всё это время она давала арахне не больше света, чем дальние звёзды. Посадочный модуль Эзра описал дугу над местностью, которая в тёплые времена должна была бы быть большим архипелагом. Основные действия разворачивались на другой стороне планеты, где команды тяжёлых подъёмников вырезали и поднимали на орбиту миллионы тонн подводных отмельей и замершего тяга. Но неважно. Эзру случалось видеть крупные инженерные работы. А эта маленькая высадка может стать поворотным моментом истории. Синтетический образ на пассажирской палубе показывал внешний вид. Проплывавшие под кораблём Земли были всех оттенков серого. и только поблескивали иногда белые пятна. Может, это была лишь игра воображения, но Эзер различал смутные тени, отбрасываемые мигающей. Они обрисовывали топографию утесов и горных пиков, соскальзывающей в темные ямы белизной. Некоторые дальние пики обрисовывались концентрическими дугами. Перепады давления, где вокруг камня намерзал океан? «Слушай, хоть сетку альтиметра наложи на них!» Прозвучал у него над плечом голос Бенни Вэна. И на ландшафт легла тонкая красноватая сетка. Она почти полностью соответствовала интуитивным представлениям Эзра о тенях и снеге. Эзра махнул рукой в сторону карты. Когда звезда включена, там внизу миллионы пауков. Естественно бы решить, что должны быть и признаки цивилизации. Бенних мкнул. А что ты рассчитываешь увидеть на натуральном обзоре? Торчат только горные пики, а внизу все закрыто метрами кислородно-азотного снега. Полностью земного типа атмосфера, замороженная 10-метровым слоем воздушного снега, если он распределился равномерно. Многие из наиболее вероятных местоположений больших городов, устья, слияния рек, закрыты метрами холодной пыли. Все более ранние высадки производились относительно высоко. Скорее всего, в шахтерских поселках или примитивных саттельментах. Так было, пока не прибыли эмергенты, и пока не было точно определено сегодняшнее место назначения. Внизу тянулись тёмные земли. Было даже что-то подобное ледчерным потокам. Эзер подумал, как они успели сформироваться. Глетчеры из воздушного льда? О, господь, всей торговли вы только посмотрите. Бени показал налево, на красноватое зарево у горизонта и дал увеличение. Огонёк остался мелким и быстро уходил из поля зрения. Он действительно был похож на огонь, хотя форму менял медленно. Теперь что-то уже закрывало вид на него. Резер только мельком успел глянуть на непрозрачное облако, медленно поднимавшееся в небо от этого света. Я с высокой орбиты рассмотрел получше, донёсся голос командира группы Дьявола спереди, но изображение он не передал. Это вулкан только что зажёгся. Эзер проводил глазами изображение, вышедшее из поля зрения. Поднимающаяся темнота это должно быть гейзер лавы или просто воздух и вода, влетающие над ним в космос. "Это начало", сказал Эзер. "Ядро планеты было холодным и мёртвым, хотя и было несколько озёр магмы в том, что сходило тут за мантию. Все вроде так уверены, что пауки должны быть в анабиозе, а что если они на самом деле сохраняют тепло возле таких штук? Маловероятно, Мы провели по-настоящему детальные разведывательные и исследовательские наблюдения и обнаружили бы любое поселение возле горячего пятна. Кроме того, перед последним периодом темноты пауки только-только изобрели радио и пока они ещё не в том положении, чтобы выползать на улицу. Это предположение было сделано на основании нескольких мегасекунд наблюдений и вероятных биохимических допущений. Да, наверное, Эзер смотрел на красноватое зарево, пока оно не скрылось за горизонтом. Потом впереди и внизу появилось нечто более интересное. Дуга посадочного эллипса плавно опустила их вниз, все еще в невесомости. Планета была полного размера, но атмосферного полета не будет. Модуль шел на скорости 8 тысяч метров в секунду в паре тысяч метров от Земли. Эзеру казалось, что горы карабкаются к ним, протягивая вершины. Пролетал назад гребень за гребнем всё ближе и ближе. Бенни позади стал испускать какие-то недовольные звуки, прервав свою обычную болтовню. Эзер ахнул, когда последний гребень мелькнул мимо так близко, что казалось, может зацепить модуль. Эллипс перехода в ВАТ. Потом впереди заработал главный реактивный двигатель. Спуск от выбранной Джими-Дьемом точки посадки занял почти 30 секунд. Это неудобство было не по небрежности. Место посадки было выбрано на горном склоне, зато свободным ото льда и воздушного снега. Целью же было дно узкой долины. По всем правилам ему полагалось быть укрытым сотнями метров воздушного снега. Но из-за неожиданной флуктуации топографии и климата этот слой едва достигал полуметра. Здесь, почти скрытая нависающими стенами долины, находилась самая большая группа неповрежденных домов, которую до сих пор удалось найти. И были хорошие шансы, что здесь откроется выход в какой-нибудь из самых больших гибернационных пещер пауков, и, быть может, в город, оживающий в теплое время мигающий. Любое добытое здесь знание будет важным. По заключенному соглашению, это все сообщалось и эмергентам. Эзер ничего не знал об исходе собрания торгового комитета. Казалось, Дьем делает все возможное, чтобы скрыть от местных свое посещение, как и должны были ожидать от него эмергенты. Вскоре после отбытия модуля его посадка будет скрыта лавиной. Даже следы ног будут стерты, хотя это вряд ли необходимо. Случайно вышло так, что когда группа добралась до дна, мигающая была почти в зените. В солнечный сезон это был бы полдень. Теперь же мигающая имела вид красноватой луны в полградуса диаметром. Поверхность её казалась крапчатой, как капли масла на воде. Без усиления дисплея света звезды хватало лишь на то, чтобы разглядеть окружающие предметы. Группа высадки шла по чему-то вроде главной улицы. Пять человек в скафандрах и один шагающий робот. Вокруг сапог идущих по сугробам поднимались лёгкие облачка пара. и летучие вещества вступали в контакт с не слишком хорошо изолированной тканью скафандров. При долгой остановке приходилось выбирать место, свободное от снега, иначе людей быстро окружал туман от испарений. Каждые 10 метров ставился сейсмодатчик или сейсмозонд. Когда они будут расставлены, как требуется по схеме, они дадут изображение ближайших пещер. Что еще важнее для целей этой высадки — Они дадут материал для соображений, что находится в этих домах. Главная цель письменные материалы, картины. Найти детский букварь с картинками для группы Дема более чем приемлемый успех. На чёрном красновато-серые тени. Эзер упивался натуральным изображением. Красиво и жутковато. Здесь пауки когда-то жили. По обе стороны дороги тени взбегали на здания, построенные пауками. Они все были двух-трехэтажными, но даже в этом тусклом свете, даже при размытых тьмой и снегом очертаниями, их не перепутаешь с постройками людей. Даже самые мелкие двери были щедро растянуты в ширину, и очень мало было среди них, достигающих хотя бы полутора метров в высоту. Окна, аккуратно заделанные, город был подготовлен методично и тщательно, как делают обитатели, собирающиеся вернуться, тоже были широкими и низкими. Как будто сотни прищуренных глаз смотрели на поисковую партию из пяти человек и их шагающего робота. Линш подумал, что будет, если за окнами вдруг появится свет. Щёлк света среди ставен. Его воображение на секунду увлекло его. Что если их самодовольное чувство превосходства ошибка? Это же инопланетяне. Крайне маловероятно, чтобы жизнь могла зародиться в таком причудливом мире, как этот. Когда-то сюда пришли межзвёздные странники. Торговая территория Ченгхо тянулась на сотни световых лет, и они поддерживали постоянный уровень техники тысячи лет. Им встречались радиоследы негуманоидных цивилизаций, находившихся за тысячи, а чаще всего за миллионы световых лет, навеки недоступные прямому контакту или даже разговору. Пауки были всего лишь третьей негуманоидной расой, обнаруженной физически. Третий за 8000 лет космических путешествий человека. Одна из них вымерла миллионы лет назад. Вторая же не достигла даже машинного уровня, не говоря уже о межзвёздных полётах. Пятеро, идущие между тёмными зданиями с заставленными окнами, действительно творили историю, как и думал про себя Винш. Armstrong на Луне. Фомнювин у разлома Бризго. а теперь Винш, Вен, Патил, До и Дьем на улице города пауков. В фоновом радиоразговоре вдруг возникла пауза, и на миг самыми громкими звуками стали потрескивание комбинезона и собственное дыхание. Потом голоса вернулись, направляя группу через открытое пространство к дальнему концу долины. Очевидно, аналитики решили, что узкая щель будет входом в пещеры, где, как предполагалось, укрылись местные пауки. «Странно!» — раздался неизвестно чей голос сверху. «Сейсмодатчик что-то уловил и сейчас улавливает. Из здания справа от вас!» Винш вскинул голову и уставился во мрак. Пусть не свет, зато звук. «Робот?» — это сказал Дьем. «Может, просадка здания?» — Бенни. «Нет-нет, это импульсы как щелчки. Теперь регулярные удары, некоторые приглушены. Частотный анализ звучит как что-то механическое». Движущиеся детали и прочее в этом роде. Так, теперь почти прекратилось столько затухания. Командир группы, мы точно определили источник звука. Это на дальнем углу, на уровне 4 м над улицей. Вот вам маркер. Винши со стальными прошли ещё 30 м, следуя за плавающим у них в многоловных дисплеях значком маркера. Скрытность их движений была почти смешна. Они были на виду из любого здания. Маркер повёл их за угол. С виду в здании ничего особенного не заметно, сказал Дем. Как и прочие дома, этот был сложен из камней без раствора. Верхние этажи чуть удавались над нижними. Стоп, я вижу, куда вы показываете. Это что-то вроде керамического ящика, закреплённого на карнизе второго этажа. Ринш, тебе ближе всех. Подойди и посмотри. Эзер направился к зданию и тут заметил, что кто-то умный отключил маркер. Где? Он видел только тени и серую кладку. "Венж", в голосе Дима было чуть больше обычного командного металла. "Проснись, Венж". Ох, виноват. Эзер почувствовал, что вспыхнул. Слишком часто он так попадал в просак. Он включил мультиспектровое изображение, и стена заполыхала цветами. Составное изображение, которое скафандр показывал в нескольких участках спектра. И там, где раньше была заполненная тенью яма, он увидел тот самый ящик. о котором говорил Дем. Ящик висел в паре метров над его головой. Секундочку, я подойду поближе. Он подошёл к стене. Как и большинство зданий, она была прочерчена широкими каменными рёбрами. Аналитики считали, что это могут быть ступени. Винжу такая интерпретация годилась, хотя для него они были скорее пожарной лестницей. Через несколько секунд он оказался рядом с устройством. И это была машина. По бокам у неё были заклёпки, как в средневековом романе. Винш вытащил из комбинезона сенсор и поднёс к ящику. Мне его трогать или нет? Демне ответил. Это вопрос для тех, кто повыше, и Винш услышал, как несколько голосов стали совещаться. Поводи сенсором вокруг. На ящике сбоку маркировка есть? Трикси. Он знал, что она будет среди наблюдателей, но слышать её голос было очень приятным сюрпризом. Есть, мем, ответил он и поводил цилиндром взад-вперёд над ящиком. На боках его что-то было обозначено, но неясно была это надпись или наводки к капризному механизму мультисканирования. Если надпись, тогда это успех. Ладно, теперь закрепите цилиндр на ящике, сказал другой голос. Это был акустик. Эзер выполнил, что ему сказали. Прошло несколько секунд. Лестница полков была настолько крутая, что Винджу пришлось к ней прислониться. Туман изпаряющегося воздуха стекался со ступеней и уходил вниз. Подогреватели куртки старались компенсировать холод от камня. "Это интересно", прозвучал наконец голос. "Эта штука, сенсор прямо из тёмных веков. Электрический, передаёт данные в удалённый центр?" Винш вздрогнул. Слова были произнесены женским голосом с эмиргентским акцентом. "А, здравствуйте, директор Рейнольдс. «Нет, в этом-то и странность этого устройства. Оно самодостаточно. Источником питания, по всей видимости, является блок металлических пружин. Часовой механизм, вам такое понятие знакомо, обеспечивает отсчет времени и движущую силу. На самом деле, я думаю, что это единственный и не слишком сложный способ, который годится для периода долгого холода». «Так что же он наблюдает?» Это был Дьем, и вопрос был хороший. Вин же снова увлекло воображение. Может быть, пойти куда умнее, чем кто-нибудь полагает? Может быть, его собственная фигура в шлеме показана в их отчётных материалах. И, кстати, не подключена ли эта коробка к чему-то вроде оружия? Ничего похожего на камеру не видно, командир группы. У нас сейчас очень хорошее изображение содержимого ящика. Зубчатый механизм протягивает ленту мимо четырёх самописцев. Термины прямо из текста игры Погибшая цивилизация. Я полагаю, каждый день или около того лента чуть подается вперед и отмечает температуру, давление и еще две скалярных величины, которые мне пока не ясны. Каждый день в течение более чем двухсот лет. Примитивным человеческим цивилизациям трудно было бы создать механизм с движущимися частями, который проработал бы так долго, тем более в условиях низких температур. Нам просто повезло, что мы проходили мимо, когда он сработал. Последовал технический диспут о том, насколько изочрёнными могут быть такие самописцы. Джем велел Бенни и остальным просветить район пикосекундными вспышками. Нигде ничего в ответ не блеснуло. Линс оптике обнаружить не удалось. Тем временем винч всё стоял, опёршись на лестницу. Холод начинал проникать под куртку и герметичный комбинезон. Снаряжение не было рассчитано на долгий контакт с таким поглотителем тепла. Винш неловко поёжился на узких ступенях. В поле тяготения 1g такая акробатика быстро надоедала, но новое положение позволило ему заглянуть за угол дома. И на этой стене ставни частично отвалились от токан. Винш осторожно выглянул с лестницы, пытаясь разобраться, что видит внутри комнаты. Всё там было покрыто паутиной воздушного снега. Стояли длинные ряды шкафчиков высотой до пояса, над ними металлические рамы и еще шкафчики. Уровни были соединены лестницами пауков. Конечно, для пауков эти ящики не до пояса. Хм. Сверху лежали свободно какие-то предметы, каждый представлял собой набор плоских пластин, соединенных с одной стороны петлей. Некоторые были сложены, другие развернуты, как веера. Внезапное понимание стукнуло, как удар тока. И он заговорил по открытой связи, не успев подумать. "Командир Дьям!" Разговор удивлённо прервался. "Что там у тебя, Винш?" "Посмотрите через мой прибор. Кажется, я нашёл библиотеку." Сверху раздался чей-то радостный возглас, очень похожий на голос Трикси. Все сквазонды привели бы их в конце концов к библиотеке, но Эзер сильно сократил этот путь. В задней стене была большая дверь, и ввести туда робота было просто. У него был скоростной сканирующий манипулятор. Адаптация к странному виду книг потребовала времени, но сейчас робот с головоломной скоростью сантиметр или 2 в секунду шёл вдоль полок, а двое из команды Дьема скармливали ему в лапу постоянный поток книг. Сверху шёл вежливый, но вполне слышный спор. Эта высадка была частью совместного плана, и по согласованному графику срок её истекал через всего 100 килосекунд. За это время они не успеют обработать всю библиотеку, не говоря уже о других зданиях и входе в пещеры. Эмергенты не хотели делать для этой высадки исключение. Вместо этого они предлагали переместить в долину один из тяжёлых подъёмников и выгрести все находки в целом. И при этом можно сохранить стратегию скрытности, произнёс мужской голос эмергента. Можем взорвать стены долины, и это будет будто большой обвал, уничтожил лежащую внизу долину «Ну и ну, этих ребят действительно деликатный подход», — произнес голос Бенни Вена по закрытому каналу. Эзер не ответил. Предложение эмергентов казалось ему не то чтобы иррациональным, просто чужим. Чанг Хо занималась торговлей. Самые крупные садисты могли с радостью разорить конкурента до нищеты, но почти все хотели иметь клиентов, которых можно будет постричь снова. Просто разрушать или красть было грубо, что ли? И зачем, если можно потом вернуться и снова пощупать, чем поживиться. На верху предложения эмигрантов было вежливо отклонено, и следующая экспедиция в знаменитую теперь долину была поставлена во главе списка последующих совместных приключений. Дем послал Бенни и Эзра проверить полки. В этой библиотеке могло быть 100.000 томов, всего несколько сот гигабайт. Но и этого было слишком много для оставшегося времени. В конце концов придётся выбирать наугад, рассчитывая таким образом найти Святой Грааль. Детский иллюстрированный букварь. Текли телосекунды. Днем менял людей. Одни скармливали информацию сканеру, другие таскали книги для прочтения с верхних полок и ставили их на место. Когда увинже настал обеденный перерыв, мигающая уже ушла из зенита. Теперь она висела над утёсами дальнего конца долины и отбрасывала тени от домов на всю длину улицы. Он нашёл свободный от снега участок, бросил на него тёплое изолирующее одеяло и разгрузил наконец ноги от своего веса. Ох, как хорошо. Дем дал ему на перерыв 1500 секунд. Он покопался в фидере и медленно жевал пару фруктовых палочек. В шлеме слышался голос Трикси, но она была очень занята. Буквар с картинками так и не попался, но нашлось нечто ненамного худшее пачка учебников физики и химии. Триксия предположила, что это какая-то техническая библиотека. Сейчас обсуждалось, как ускорить сканирование. Триксия считала, что выполнила анализ графема письма правильно, так что теперь можно приступать к более разумному чтению. С первого раза, когда Эзер увидел Триксию, он понял, что она умна. Но она была всего лишь клиентом, специализирующимся в лингвистике, области, где наука Чингходабилась блестящих успехов. Что она может на самом деле внести нового? Теперь он слышал идущий сверху разговор, и остальные специалисты-лингвисты обращались к Триксии с уважением. Может быть, и неудивительно. Вся цивилизация Триландров соревновалась за ограниченное количество мест в экспедиции. Если из 100 миллионов людей выбрать в какой-то специальности лучшего, то этот лучший наверняка будет чертовски хорош. На секунду гордость Эзра от знакомства с ней пошатнулась. На самом деле, это он хватил слишком высоко жела её. Да, он главный наследник семьи Винч 23, но сам он совсем не так блестает, и даже хуже. Всё время тратит на мечтания о каких-то других местах и временах. Эта обескураживающая мысль слишком повернула на знакомый путь. Может быть, он докажет, что не так уж бесполезен. Полки наверняка давно оторвались от своей исходной цивилизации. И теперешняя эра у них может быть очень похожей на тёмные века. Может быть, у него будет наятия, которые принесёт в флоту сокровище, а ему завоюет Триксиу Бонсол. И ум его понессся по счастливым возможностям, ни разу толком не спустившись до скучных деталей. Винш глянул на Хрон. Ага, ещё есть 500 секунд. Он встал Поглядел поверх удлиняющихся теней туда, где улица взбиралась на склон горы. Весь день они так сосредоточились на главных задачах, что даже не успели кинуть взгляд на окружающий вид. На самом деле, они остановились чуть не доходя до расширения дороги, почти площади. В светлое время здесь было много растений. Холмы укрывал слой перекрученных остатков чего-то вроде деревьев. Здесь природа была тщательно причёсана. Через правильные интервалы на улице лежали органические остатки каких-то декоративных растений. Площадь окружал с десяток таких груд. 400 секунд. Время ещё есть. Он быстро подошёл к краю площади и стал обходить её по кругу. Посреди круга возвышался холмик, и покрывший его снег складывался в странные формы. Обойдя круг до половины, Винш оказался лицом к свету. Работа в библиотеке настолько разогрела дом, что оттуда сочился туман, временно возникшей местной атмосферы. И красноватыми полосами пронизывал его свет мигающий. Если не замечать цвета, то это мог быть наземный туман на главном полу базы его родителей в летнюю ночь. А стены долины могли быть переборками отсеков базы. На секунду воображение сыграло с сезром шутку. И такое чужое место показалось таким знакомым, таким мирным. Внимание Винжа снова вернулось к центру площади. Вот эти странные формы, полускрытые темнотой. Не успев подумать, он к ним приблизился. Земля была чиста от снега и хрустела под ногами, как замерзший мох. Вдруг Эзер остановился, чуть не ахнув. Эти темные предметы в центре — это же статуи. Статуи пауков. Еще несколько секунд, и он доложит о находке, но пока что он любовался этой сценой в одиночестве и молчании. Конечно, примерная форма туземцев им известна. Есть грубые картины, найденные предыдущими наземными партиями. Но Винш включил сканирование изображения. Эти статуи очень натуралистичны и выполнены в мельчайших деталях из какого-то тёмного металла. Их здесь было 3, как Эзер решил в натуральную величину. Слово паук, слово обычного языка. Термин из тех, что при конкретном исследовании почти бесполезен. Во времена, когда прошло детство Эзра, было несколько видов живых существ, называемых пауками. У одних было 6 ног, у других 8, у третьих 10 или 12. Были среди них толстые и мохнатые, были тощие, чёрные и ядовитые. Здешние, кажется, худощавые и десятиногие, но либо они носят одежду, либо куда более колючие, чем их мелкие тёски. Они переплели ноги друг с другом, дотягиваясь до чего-то под собой. Дерутся, разножатся, непонятно. Даже воображение Виндже отказало. На что тут похоже, когда солнце светит вовсю?